Возможно, потому он и получил этот дар, чтобы Космер смог испытать что-то новое. «Ого!» – воскликнул мальчик. «Так гораздо лучше!» «Я рад». Им вернул сферу и лекарства в ящик стола. Спрен спрятался. «Давай посмотрим, найдется ли у меня подходящая обувь?» Началась примерка. Обычно после нее им отсылал клиент и принимался за работу над безупречными башмаками для заказчика.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 Блеститель закона вонзила сколочный клинок в грудь има. Познание завершилось.